Глава третья. Я оделась максимально вызывающе. Короткую юбку, челки, белый топ без лифчика, туфли на высоком каблуке. Раздумывала, стоит ли надеть трусики. В конце концов решила, что стоит. Заранее я купила большую упаковку презервативов. В том, что мне придется продавать свое тело, я даже не сомневалась. За другую работу мне попросту не могли заплатить подобные деньги. Конечно, стоило нанести боевой макияж, что я и сделала. Адрес находился за городом, и общественным транспортом туда не добраться. Я вызвала такси и села ждать. На душе было мерзко. Мне было гадко от самой себя. Но братика надо вытащить. Вряд ли бы он одобрил такое. Даже больше. Он бы мне наверняка даже пощечину дал только за то, что я собралась сделать. Однако другого выхода я не видела. Когда такси приехало, я спустилась. По дороге, как на назло, встретила одну из тех соседок, которые подписали протокол о том, что у моего братика нашли наркотики. Конечно, она меня презрительно оглядела с ног до головы. Теперь точно не стоит сомневаться, что братика будут звать наркоманом, а меня — проституткой. Плевать. Главное — вытащить его из тюрьмы. Доехали мы на удивление быстро. Указанный Сташевским адрес оказался огромной территорией, обнесенной высоким забором из желтого кирпича. Таксист меня высадил возле ворот со встроенной калиткой. «Подождать?» — поинтересовался он. Несколько мгновений я размышляла, а потом ответила. «Не надо. Я, скорее всего, надолго». Он уехал. Я закрыла глаза и несколько раз глубоко вдохнула-выдохнула, и борясь с нарастающей паникой. Затем резко подошла к видеодомофону и нажала большую красную кнопку. Раздался приятный звонок. Я стояла и ждала. Как мне показалось, целую вечность. «К кому?» — вырвал меня из раздумий мужской голос. «Я... Мне дали этот адрес. Константин Сташевский. Нет, Всеволод Сташевский. Сказал, что я могу найти здесь работу». Динамик молчал и я уже подумала, что связь прервалась, что со мной просто не захотели разговаривать. «По дороге прямо!» — раздалось из динамика. «На первом перекрестке налево и до конца. Там вас встретят». В следующий миг щелкнула, и калитка чуть приоткрылась. Я вошла внутрь и закрыла за собой дверь. В первый миг у меня создалось чувство, что я оказалась в райском саду. Передо мной лежал парк, который разрезала дорога. Все деревья и кусты были аккуратно пострижены. Дорога огибала большой многоуровневый фонтан и устремлялась дальше, к четырехэтажному особняку. Я направилась, куда мне и сказали. Тропинку влево нашла возле фонтана. Направившись по ней, я через пять минут очутилась перед широким одноэтажным зданием, выкрашенным в веселый розовый цвет. На пороге меня ждал мужчина лет сорока с зачесанными назад волосами. Он был одет в туфли, брюки, белую рубашку и жилетку. «Проходите, и сразу направо», — пригласил он меня внутрь. Я оказалась в маленькой комнате. На окне висели жалюзи, из-за которых пробивались редкие лучики света. Из мебели лишь стол и три стула. Ах да, еще в углу стоял кулер. Не дожидаясь приглашения, села на один из стульев. Мужчина сел напротив. «Меня зовут Александр», — представился он. «Я управляющий данного имения». «А как зовут вас?» «Марина». «Очень хорошо, Марина», — вежливо улыбнулся он. «Значит, вас послал Сташевский?» «Именно». «А в чем суть работы, он не объяснил?» «Нет». «Тогда понятно, почему вы так оделись». Я почувствовала, как на мои щеки выползает румянец. «Не беспокойтесь, проституции заниматься вам не придется». Работа намного сложнее и необычнее. Но для начала мне надо вам кое-что показать. Он поднялся из-за стола. Подождите немного. Он вышел из комнаты. Минуты три я просидела в одиночестве, гадая, куда попала Наконец Александр вернулся. В его руках была черная папка. Он сел за стол и раскрыл ее. Это имение семьи Веденеевых. Слышали о таких? «Не-а», — покачала я головой. «Они владеют нефтяными месторождениями, тремя банками, двумя корпорациями и еще много-много чем. Суть не в этом. Мы находимся в одной из их резиденций, точнее, в особняке Владимира Веденеева, одного из шести братьев». «И ему требуется домработница?» — попыталась угадать я. «Нет», — улыбнулся Александр. «Ему требуется уход». «Он лежачий больной?» Я моментально представила, как будет тяжело, но ради братика готова на это. «Что ж, у меня нет опыта, но я точно справлюсь». «Нет», — продолжал улыбаться Александр. «С его физическим здоровьем все в полном порядке. Проблемы несколько иного плана». Он вынул из папки фотографию и положил на стол возле меня. С фото на меня смотрел представительный мужчина, лет 40, который обнимал красивую белокурую женщину. «Это Владимир Веденеев и его жена Ангелина», — пояснил он. Снимок сделан три года назад. Они познакомились еще в школе, в первом классе сидели за одной партой. В то время семья Веденеевых была самой обычной семьей, разве что многодетной. Их отец, Константин Веденеев, только делал первые шаги в бизнесе, и никто даже представить не мог, что он добьется таких ошеломляющих успехов. Тем не менее, как мы видим, Константин Веденеев смог оседлать этот мир и до сих пор находится у дел. Естественно, что всех сыновей он тоже подключил к работе. С тех пор их финансовая империя постоянно и беспрерывно росла. Полтора года назад Ангелина Веденеева скоропостижно скончалась. Оторвался тромб. С того самого момента Владимир сошел с ума. Вообще-то дело обстоит чуть по-иному, но вам так будет понятнее. И я не могла понять, чего от меня хотят. Вы не видите сходства между собой и Ангелиной? Я внимательно посмотрела на фотографию. Да, сходство имелось. Тот же подбородок, такой же цвет волос. Глаза у Ангелины, правда, чуть больше. — Ну, — протянула я, — что-то есть. — И что вы мне хотите предложить? — с улыбкой спросила я. — Стать его женой? — Вообще-то да, — серьезно смотрел на меня Александр. — Да легко, — усмехнулась я. — Жить в таком доме? Не спешите соглашаться, — оборвал Александр. — Вы еще не знаете всех условий. Так расскажите. После смерти жены Владимир не хотел понимать и признавать, что ее больше нет. Он маниакально продолжает жить в том последнем дне, когда она была жива. Если жены нет рядом, он начинает неистовствовать. Начинает все крушить и пытается покончить с собой. Родственники показывали его лучшим врачам на этой планете, но никто из них не смог ему помочь. Решение было найдено совершенно неожиданно. Нам попалась похожая девушка, и он принял ее за жену. Тогда семья приняла решение организовать для Владимира тепличные условия, в которых он будет постоянно жить и ни в чем не будет нуждаться. С тех пор в доме с ним ежедневно живет девушка, которая внешне похожа на Ангелину. И живут они по сценарию того последнего дня, когда Ангелина была жива. «Ну что ж», — пожала плечами, Покажите мне сценарий, я его выучу, и нет проблем, буду изображать жену». «Не спешите соглашаться», — вновь сказал Александр, — «это еще не все». «Ладно, что еще?» После смерти Ангелины выяснилось, что у них были очень оригинальные отношения. На людях они себя вели как приличная семейная пара. А вот о том, что они творили дома... «Что вы знаете о БДСМ?» Вопрос поставил меня в тупик. Я, конечно, читала любовные романчики, многократно сталкивалась и с бесконечными копиями 50 оттенков. Собственно, все мои знания о мире БДСМ этим и ограничивались. Ну, это когда есть господин и его рабыня, и он с ней делает ну, всякое, разное. Вы когда-нибудь состояли в БДСМ отношениях? Я не то, что в БДСМ отношениях никогда не состояла. Я вообще еще в серьезных отношениях ни с кем не состояла. — Нет. Александр улыбнулся. Несколько мгновений смотрел на меня. — Нам нужны девушки более подготовленные, — сказал он. Мое сердце рухнуло. Вновь зародившаяся надежда испарилась. Глаза защипала. — Однако сейчас у нас нет большого выбора, — сказал Александр. Работница, которая в данный момент исполняет роль Ангелины, собирается выйти замуж и увольняется. Нам срочно нужна замена. Поэтому я готов дать вам шанс. Если сможете продержаться один день, то работа ваша. Если решите уйти после первого дня, то получите половину от полной ставки. Если решите остаться, то этот день будет оплачен по полной ставке. Если не продержитесь и одного дня, то не получите ничего. Ставка за полный день, и он назвал сумму. Да такую, что я не поверила собственным ушам. Несколько недель мне понадобится, чтобы оплатить услуги адвоката. Да еще и останется. Однако есть еще и бонус, — хитро подмигнул Александр. Если вы сможете излечить Владимира, ну как-то привести его в чувство, чтобы он смирился с тем, что его жены больше нет и надо продолжать жить дальше, то семья Веденеевых выплатит вам 3 миллиона евро. «Ничего себе!» — округлились мои глаза. «Просто убедить, что его жена умерла? За 3 миллиона?» Не думайте, что все так просто. На самом деле все очень и очень непросто. «Так что, вы согласны?» «Согласна», — твердо ответила я, прекрасно понимая, что выбора попросту нет. «Вот он, реальный шанс вытащить братика из тюрьмы. Если для этого надо поиграть в БДСМ, то я поиграю. Что угодно сделаю, но спасу братика». «Вот и отлично», — сказал Александр, поднимаясь. «Сейчас мне надо идти. Дела, дела. Завтра вы должны здесь быть к семи утра и не секунды позже». Что мне надо с собой взять? Я тоже поднялась. Ничего, только себя. Можно и лучше даже не краситься и не завтракать. Да, кстати, даже не вздумайте укорачивать волосы. Они у вас и так чуть короче, чем были у Ангелины. Ясно. А вы мне дадите сценарий, чтобы я изучила? Вам завтра все объяснят. На том разговор и закончился.